Дмитрий Дошко. Серия книг Мент. Книга вторая. Оперативный простор. Текст читает Дементьев Илья. Слова первая. Чужое прошлое может напомнить о себе весьма удивительным способом. Я знать не знал эту женщину, которая назвалась моей сестрой и была готова упасть передо мной, ну, хорошо, перед тем, кого она считала братом на колени. А это было то, что я ненавижу больше всего. "Даже не вздумай", крикнул я в ответ на ее реплику. "Никто и никогда не должен так унижаться. Ты меня слышишь?" Она кивнула. Прости, брат. Отчаяние повергает любую гордыню. Мне уйти? Я чуть не застонал. Ты сказала, что тебе нужна помощь. Да. И какой я буду, брат, если отвечу тебе отказом? Я посторонился, пропуская женщину. Проходи. Думаю, нам есть о чем поговорить. Она достала из сумочки платок, вытерла им выступившие слезы и сделала осторожный шаг через порог моей комнаты. Войдя, посмотрела по сторонам. Ты один? Как перст. Не беспокойся, нам не помешают. Сначала хотел предложить ей снять себе что-то, вроде жакета, но потом понял, что она еще не успела согреться. "Я могу сесть?" спросила гостья. "Что за дурацкий вопрос?" возмутился я. "Ты у меня в гостях. Извини, из меня плохой хозяин. Мне нечего тебе предложить, если только немного кипятка." "Я замерзла», – призналась она. "Горячая вода будет, кстати. Так досидишь где? Я скоро" Я вернулся с двумя кружками доверху наполненными горячей водой. Слава богу, хотя бы с кипятком проблем нет. В прошлой жизни я был весьма непритязателен. Да и много ли нужно обычному менту? Жена умерла, дочка вышла замуж. Если не считать работы, по сути, больше ничего у меня и не было. Приходил один в пустую квартиру, падал без сознания на диван, утром просыпался, завтракал и на службу. А потом вдруг случился сердечный приступ и вот я из первого века оказался отброшенным на сто лет назад, аккурат в самое начало нэпа. И теперь вдруг выяснилось, что у меня вроде как есть родня. Настоящий Георгий Быстров тоже от сибаритства не страдал, но в этот момент меня накрыло чувство страшной неловкости. Это было все, что я мог ей предложить. Бери, только не обожгись, всучил я кружку гостье. Она обхватила ее обеими руками и сделала маленький глоток. Только сейчас она заметила повязку на моей руке. Тебя ранили, братик? Пустяки, отмахнулся я. Просто зацепила. Иначе тебе пришлось бы меня искать по больницам. Мои слова ее успокоили. Она снова продолжила пить кипяток, аккуратно дуя на него прежде чем сделать глоток. Я тем временем пытался вспомнить, что знаю о сестре. Ларчик с памятью Быстрого открываться не хотел. В голове остались лишь скудные крохи информации, которые когда-то сообщил мне предатель Баштанов, настоящую личность которого мы пока не установили. Итак, что мне известно? Мы в страшной ссоре. Это подтверждается словами самой сестры. Она вроде как живет в Петрограде и давно со мной не общалась. Стоп. В Петрограде, получается, она приехала. Вахтер Степановна сказала, что сестра спрашивала обо мне еще вчера. То есть, она уже второй день как в городе? Где ты остановилась? спросил я. Она слабо улыбнулась. Я приехала на поезде еще вчера. Хорошо, что остался твой адрес. Сразу приехала сюда, а тебя нет. Пришлось заночевать на вокзале. Ты бы сказала на вахте, что моя сестра, тебя бы обязательно впустили. Я даже не была уверена, что меня впустишь ты, опустила она глаза. Почему? Что? Почему? удивилась она. Почему мы и поссорились? Хотя, прости, я задам тебе другой вопрос. Он покажется тебе странным, но я чуть погодя все объясню. Задавай, с напряжением в голосе сказала она. Как тебя зовут? Екатерина. Катя, машинально ответила гостья и сразу спохватилась. Георгий, что с тобой? Ты был так зол на меня, что забыл мое имя? Брат не должен злиться на сестру, сказал я. Пожалуйста, ничему не удивляйся, но пару недель назад меня контузило. Ранение было куда серьезнее, чем это я показал на руку. Валялся без сознания несколько дней, а когда очнулся, понял, что у меня провалы в памяти. "Жора, это не шутка?" нахмурилась сестра. "Да какие тут могут быть шутки? В общем, сестренка, нам с тобой придется знакомиться заново, потому что я не очень уверен, что прежняя память вернется ко мне и да. Хочу сразу предупредить, не смотри на меня с жалостью, в остальном я в полном порядке". Когда мне лучше быть с тобой полностью откровенной. Это будет честно с моей стороны. Если потом передумаешь помогать, что ж, ты в своем праве, вздохнула она. Не делай скоропалительных выводов, попросил я. Быть может, новый Георгий Быстров окажется не таким плохим, как ты о нем думаешь. Ты спросил, из-за чего мы поссорились? Я полюбила человека, которого ты считаешь врагом. Он, Катя запнулась. Он был кадровым офицером воевал с австрийцами, участвовал в Брусиловском прорыве. Тогда его дивизией командовал Корнилов. Когда власть захватил Керенский, муж участвовал в мятеже на стороне бывшего командира. Он всегда высоко отзывался о нем, даже входил в исполком Союза офицеров. Тогда моего Сашу и арестовали впервые в жизни, Катя всхлипнула. Потом пришел Ленин. Корнилова и Сашу освободили. Они подались на Дон. Саша снова служил под командованием Корнилова. в его добровольческой армии и был с ним до самого конца, пока Лавур Георгиевич не погиб в Екатеринодаре. А ты уже воевал в конной армии Буденного. Когда узнал, кем стал мой муж, как с ума сошел. накричал на меня и сказал, что порываешь со мной навсегда. Я невольно присвистнул. Да, гражданская война, на то и гражданская что проходит водоразделом по каждой семье. Брат идет на брата, сын на царя. Трещит не только страна, разлом проходит и по семьям. Как бы я себя повел, окажись на месте Быстрого. Он был молод и горяч, а мне уже пятьдесят. возраст не мальчика, но мужа. Я научился и прощать, и ненавидеть. Семья всю жизнь была для меня чем-то святым. И как бы ни оступился кто-то из моих родных, я все равно бы не стал рвать с ним отношения и всегда бы пришел на помощь. Что теперь с твоим Александром? Он был в плену у красных, потом его амнистировали. Чтобы не было лишних проблем, он даже взял мою, то есть нашу фамилию, Быстров, и мы теперь живем как семья Быстровых. Как с работой? Ему повезло. У Александра большой опыт в военном деле, причем далеко не кабинетный. Саше дали должность в школе комсостава в Петрограде. Он получал и жалованье, и продовольственный паёк. Я думала, что теперь у нас всё будет хорошо, мы заживём, ну, не как прежде, но всё равно вместе заведём детей. Потом, она всхлипнула. Что потом? напрягся я. Потом случилось то, из-за чего я к тебе приехала. Она вскинула подбородок и посмотрела на меня взглядом раненого оленёнка. Саша дружил со многими другими преподавателями школы. Большинство из них тоже в прошлом были офицерами. Саша называл их фронтовыми товарищами. Видишь, он не чурался ваших большевистских словечек. Хорошо, это я уже понял. Говори, что произошло. Один из его новых друзей, Хвылин, начал откровенно ухлёстывать за мной. Саше это не понравилось, у них случился конфликт, а потом Хвылина нашли мёртвым. Его застрелили. Подробности я не знаю, мне их просто не сказали, но твои петроградские коллеги посчитали, что это Саша убил Хвылина и сделал это из-за меня. Я кивнул. В принципе, логика питерских оперов понятна. Я бы сам в первую очередь стал пробивать окружение на предмет конфликтных ситуаций, но и другие версии не стал бы сбрасывать со счетов. Сашу арестовали, продолжила Катя. Я понимал, что еще немного и эмоции нахлынут на нее, она разрыдается. Ты уверена, что сможешь продолжать? Смогу. Мне надо выговориться, почти прошептала она. Хорошо, но если почувствуешь, что тебе плохо, прервись. Поговорим, когда успокоишься и тебе станет легче, попросил я. Да, кивнула она. Но мне надо рассказать тебе все и сразу. Я была у следователя. Тот абсолютно уверен, что Саша убийца и никого другого искать не собирается. Я умоляла, унижалась, просила, обещала, что буду жаловаться. Надо мной только смеялись и называли истеричкой и дурой. Это было очень больно и обидно, но я не думала тогда о себе, я думала о Саше, как он, что его ждет? Нам даже не разрешили свидание. Я понял тебя, Катя. К сожалению, среди следствия и уголовного розыска есть всякие люди. Скажи, Хвылен действительно домогался тебя? К несчастью, Он был абсолютно бестактен, не давал мне прохода в отсутствие мужа, дерзил, хотел распустить руки. Я долго скрывала это от Александра, но однажды правда всплыла. Они даже подрались. Саша набил Хвилину морду, только это не помогло. Хвилин словно с цепи сорвался и удвоил свои приставания. Чувствовалось, что тема сильно тяготила сестру. Каждая фраза доставалась ей буквально с трудом. А почему ты считаешь, что Саша не убивал его? Задал главный вопрос я. Он что, не смог бы из-за тебя убить? Катя встряхнулась, словно обиделась моим словам. Он воевал и не боится смерти. Но Саша офицер. У него есть то, что он называет честью офицера. Сейчас так не принято говорить. Это считают отголосками старого режима. Но для мужа слово честь многое значило. Саша не стал бы стрелять в спину, а вызвал бы хвылина на дуэль. Поэтому я точно знаю, убийца кто-то другой не мой муж. Именно это я и сказала следователю, а он расхохотался мне в лицо. Катя всхлипнула. "Ну же", я сел рядом, приобнял ее. «Все будет хорошо". Мне безумно хотелось ее утешить. Женские слезы – страшное оружие, особенно если учесть, что плачет моя сестра. «Тогда я бросила все. Купила билет на поезд и приехала к тебе". Ты правильно сделала, сестренка», — улыбнулся я. Я рад, что мы с тобой встретились и заново обрели друг друга. Ближе тебя у меня никого больше нет. Жора, ты ведь по-прежнему работаешь в уголовном розыске? вдруг спросила она. Да. Тогда ты знаешь, что нужно делать. Мне очень нужна твоя помощь. Я хочу, я умоляю тебя, чтобы ты нашел настоящего убийцу и спас моего мужа от тюрьмы, сказала сестра.